которые используются в надписях, на циферблатах часов и тому подобное. Согласно системе римских цифр, i – это 1, v – это 5, x – это 10 и так далее. В такой системе отсутствуют так называемые позиционные величины, то есть цифра всегда означает одну и ту же величину, ту самую, которую она имеет в цифровом ряде, независимо от своего местоположения в числе. Другими словами, цифра x всегда будет обозначать 10, независимо от места расположения. Так число xxx x, x 30 означает x плюс x плюс x 10 плюс 10 плюс 10 равно 30. В средние века, в Западной Европе, установилась и другая система чисел. Она пришла сюда из Индии через арабские страны. В этой системе каждая цифра имеет свой знак арабские цифры, причем никак не связаны с буквами алфавита, и существуют позиционные величины, то есть цифра в числе означает ту или иную величину в зависимости от своего местоположения. Например, число 555 означает не 5 плюс 5 плюс 5 равно 15, как это было бы в системе римских цифр, а 555. 5 справа означает 5, 5 единиц, 5 посередине уже 50. Десятков, а 5 слева уже 500, 5 сотен. То есть 555 – это 5 плюс 50 плюс 500 – 555. Эта система настолько более удобна и совершенно по сравнению с римской, что может показаться странным, что такие умные люди, как древние греки, до нее не додумались. Все дело заключалось в том, что у них не было знака, обозначавшего ничего. И это сказывалось на всей системе счета. Например, как различить такие числа, как 55 и 5005? На счетном приспособлении греков о баке, об этих греческих счетах мы подробно рассказывали в статье «Кальций», для того, чтобы изобразить число 55, нужно было сдвинуть вправо пять камешков на двух верхних струнах, чтобы изобразить число 55. 5005, нужно тоже сдвинуть вправо пять камушков на двух рядах, на первом и на четвертом, а два ряда между ними оставались при этом нетронутыми. Так вот, в Индии придумали знак для обозначения этих нетронутых рядов, а у греков такого знака никогда не было. То есть ничего у них не имело математического выражения. Арабы приняли индийскую систему и для ничего ввели знак, который назвали «сифр», «пустой». Отсюда и появилось слово цифра. На основе арабского сифр появилась и английская cipher. Одним из значений которого является ноль. А также и другое английское слово, являющееся более сильным искажением цифр это zero, также означающее ноль. Теперь с помощью нуля легко передать разницу между 55 и 5005. 55 и 5005. Нуклеиновая кислота. В 1869 году швейцарский исследователь Фридрих Мишер в ходе экспериментов обнаружил, что в ядре клеток ядро по-английски нуклей содержится вещество с кислотными свойствами. Смотри подробнее статью Протоплазма. С учетом того, где оно было обнаружено, исследователь назвал это вещество нуклеин. Однако суффикс ин обычно указывает на принадлежность вещества к белкам, а поскольку данное вещество белком не являлось, то в 1889 году его переименовали в нуклеиновую кислоту. Химики могли внести еще одно уточнение в название. Когда в цитоплазме клетки была обнаружена кислота, ее также стали называть нуклеиновая кислота, хотя она и не была обнаружена в ядре клетки. Таким образом, термином «нуклеиновая кислота» стали обозначать как вещество, находившееся в ядре клетки, так и то, которое находилось за его пределами. Разница же между ними была. В молекуле кислоты, обнаруженной в цитоплазме, содержался сахар, который назывался рибоза. До того, как этот вид сахара был обнаружен в данной разновидности нуклеиновой кислоты, американским биохимиком Левином, в природе он не встречался. Этот вид сахара был получен искусственным путем немецким биохимиком Эмилем Фишером в 1901 году. Немецкий ученый обратил внимание на то, что его молекулярная структура очень напоминала структуру молекулы другого вида сахара, который назывался арабиноза. Арабиноза встречалась в природе. Она представляла собой засохший сок деревьев, который назывался гумиарабик.